Глава ч е т в р т Медовый месяц для молодой четы Приваловых миновал, оставив на горизонте ряд тех грозовых облачков, без которых едва ли складывается хоть одно семейное счастье. Жизнь в обновленном Приваловском доме катилась порывистой бурной струей, шаг за шагом обнажая для Привалова то многое, чего он раньше не замечал. Собственно, дом был разделен на две половины. Лиховские остались в своем старом помещении, а Приваловы заняли новое. Только парадные комнаты и передние были общими. Для двух семей комнат было даже слишком много. На первый раз для Привалова с особенной рельефностью выступили два обстоятельства. Он надеялся, что шумная жизнь с вечерами, торжественными обедами и парадными завтраками — Кончится вместе с медовым месяцем, в течение которого в его доме веселился весь узел, а затем, что он заживет тихой семейной жизнью, о какой мечтал вместе с Зосей еще так недавно. Но вышло совсем наоборот. Медовый месяц прошел, а шумная жизнь продолжалась по-прежнему. Гости не выходили из дому, и каждый день придумывалось какое-нибудь новое развлечение, так что в конце концов Привалов почувствовал себя в своем собственном доме тоже гостем, даже немного меньше, посторонним человеком, который попал в эту веселую компанию совершенно случайно. Такая жизнь никогда не входила в его расчеты, и его не раз охватывал какой-то страх за будущее. Зоси, конечно, угадывала истинный ход мыслей мужа, но делала вид, что ничего не замечает. Когда Привалов начинал говорить с ней серьезно на эту тему, з о с я только пожимала плечами и удивлялась, точно она выслушивала бред сумасшедшего. В самом деле, чего он хочет от нее? Таким образом, между молодыми супругами легла первая тень. Та общая нить, которая связывает людей, порвала с сама собой. Порвалась, прежде чем успела окрепнуть, и Привалов со страхом смотрел на ту цыганскую жизнь, которая царила в его доме, с каждым днем отделяя от него жену все дальше и дальше. Он только мог удивляться тем открытиям, какие делал ежедневно. То, что он считал случайными чертами в характере Зоси, оказывалось его основанием. Где он надеялся повлиять на жену, Получались мелкие семейные сцены, слезы и так далее. Все это выходило как-то обидно и глупо, глупо до боли. Для кого же Зося мучила Привалова и для чего? Он в этом случае не понимал жены и просто терялся в объяснениях. Из новых знакомых, которые бывали у Приваловых, прибыло очень немного. Два-три горных инженера, молодой адвокат, в о с х о д я щ а е светила в деловом мире. и еще несколько человек-разночинцев. Прежние знакомые и Зоси остались все те же, и только с половины Лиховского перекочевали на половину Привалова. Половодов, Моисей, Лепешкин, Иван Яковлевич чувствовали себя под гостеприимной Приваловской кровлей, как дома. Они ни в чем не стесняли себя, и, как казалось Привалову, к нему лично относили с вежливой иронией настоящих светских людей. Все эти гости были самым больным местом в душе Привалова, и он никак не мог понять, что интересного могла находить Зося в обществе этой гуляющей братьи. Раз, когда Привалов зашел в гостиную з о с и он сделался невольным свидетелем такой картины. Моисей стоял в переднем углу и, закрывшись ковром, изображал архиерея. Лепешкин служил за протодьякона. А половодов, Давид, Иван Яковлевич и горные инженеры представляли собой клир. Сама Зося хохотала, как сумасшедшая. — Это кощунство, Зося! — заметил Привалов, которого эта картина покоробила. — Нет, это просто смешно! — не понимаю. — Как всегда. Если выпадала с в о б о д н ы е м и н у т ы от гостей, Зося проводила ее около лошадей или со своими ястребами и кречетами. Полугодовой медведь-шайтан жил в комнатах и служил божеским наказанием для всего дома. Он грыз рвал все, что только попадалось ему под руку, бил собак, производил неожиданные ночные экскурсии по кладовым и ч е р д а к а м и кончил тем, что бросился на проходившую по улице девочку торговку и чуть-чуть не задавил ее. Но чем больше проказил шайтан, тем сильнее привязывалась к нему Зося. Она точно не могла жить без него и даже клала его на ночь в свою спальню, где он грыз сапоги, рвал платье и вообще показывал целый ряд самых артистических штук. Только когда Привалов, выведенный из терпения, пообещал отравить шайтана с трехнином, Зося решилась, наконец, расстаться со своим любимцем, то есть для него была устроена в саду круглая яма, выложенная кирпичом, и Зоси ежедневно посылал ему туда живых зайцев, кроликов и щенков. Ей доставляло удовольствие эта травля, хотя это удовольствие однажды едва не кончилось очень трагически. Пьяный Моисей полетел в яму к медведю, и только кучер Илья спас его от очень печальной участи. Лошади, кречеты и медвежонок отнимали у Зоси остатки свободного дня, Так что с мужем она видела столько вечером, усталая и капризная. Протесты п р и в а л о в против такого образа жизни принимались за личное оскорбление. После двух-трех неудачных попыток в этом роде Привалов совсем отказался от них. Часто он старался обвинить самого себя в неумении отвлечь Зосию от ее друзей и постепенно создать около нее совершенно другую жизнь, других людей и, г л а в н ы е другие развлечения. Оставалась одна надежда на время. Может быть, Зося надоест эта пустая жизнь, когда с ней произойдет какой-нибудь нравственный кризис. — Есть еще одна надежда, Сергей Александрович, — говорил доктор, который, как казалось Привалову, тоже о держался от него немного дальше, чем это было до его женитьбы. — Именно. Как у всякой замужней женщины у с о ф и Игнатьевны могут быть дети, тогда Положение Привалова с ч а с у на час с делалось все труднее. Он боялся сделаться пристрастным даже к доктору. Собственное душевное настроение слишком было напряженно, так что к действительности начали примешиваться призраки фантазии. р а с с т р о е н н ы е воображение рисовало одну к а р т и н у за другой. Привалов даже избегал мысли о том, что Зоси могла не любить его совсем, а также и он ее. Для него ясно было только то, что он не нашел в своей семейной жизни своих самых задушевных идеалов. Скоро обнаружилась еще одна горькая истина. Именно Привалов не мог не заметить, что все в доме были против него. Это было слишком очевидно. И если Привалов еще мог в счастливом случае как-нибудь изолировать свою семейную жизнь от внешних влияний, то против внутреннего, органического зла он был решительно бессилен. Что он мог сделать, когда каждый шаг Зоси в глазах и г н а т и Львовича и пани Марины не подлежал даже критике? Раз что-нибудь сделала з о с я все было хорошо. Разве была такая вещь, которой нельзя было бы позволить и извинить такой молоденькой и красивой женщине? Все удивлялись, странному поведению Привалова, который просто придирался к Зосе с самыми глупейшими пустяками. «Если вы не исправитесь, я не отвечаю ни за что», — говорил Лиховский своему зятю. «Вы не цените сокровище, какое попало в ваши руки, да? Я не хочу сказать этим, что вы дурной человек, но ради бога никогда не забывайте, что ваша жена...» как всякое редкое растение, не перенесет никакого насилия над собой. — Я, кажется, делаю, Игнатий Львович, решительно все, что зависит от меня, — пробовал оправдываться Привалов. — Нет, нет и нет. Вы не хотите всмотреться в характер Зоси, не хотите его изучить во всех тонкостях, как обязан сделать каждый муж, который дорожит своим семейным счастьем. Зося подарила вас своей молодостью, своей красотой, остальное все на вашей совести. Вы настолько эгоистичны, что не можете примириться даже с теми детскими прихотями, на какие имеет полное право всякая молоденькая женщина, особенно такая красавица, как Зося. Поверьте моей опытности и постарайтесь воспользоваться моими советами. Я говорю с вами как отец и как человек. Выход из этого двусмысленного положения был один — вырвать Зосю из-под влияния родной семьи, другими словами, выгнать Лиховских из своего дома. Но это было невозможно. Враждебный лагерь смыкался около Привалова все теснее и теснее. Зося скоро сама поддалась общему течению и стала относиться к мужу в общем враждебном тоне. Ей как-то все стало не нравиться в Привалове, сапоги у него скрипели, когда он ел, у него так некрасиво поднимались скулы, он не умел поддержать р а з г о в о р а за столом и так далее. Но больше всего Зосе не нравилось мужу то, что он положительно не умел себя держать в обществе, не в меру дичился незнакомых или старался быть развязным, что выходило натянуто или просто молчал самым глупейшим образом. — Понимаете, Сергей Александрович, вы делаете смешным и себя, и меня, — у п р е к а л его Зося. — Да что же мне делать, Зося? Для чего в с е эта к о м е д и и когда я даже совсем не желаю видеть этих людей? — А, так вы вот как! Вы, вероятно, хотите... замуровать меня в четыре стены, как это устраивали своими женами ваши милые предки. Только вы забыли одно — я не русская баба, которая, как собака, будет все переносить от мужа. Зося, п о м н и с ь ради бога, что ты говоришь. Неужели я так похож на своих предков? Нужно же иметь капельку справедливости. — Значит, я несправедлива к вам. х и о н и я Алексеевна быстро освоилась в новой своей роли и многое успела забрать в свои цепки е руки. Между прочим, когда все в доме были против Привалова, она не замедлила примкнуть к сильнейшей партии и сейчас же присоединила свой голос к общему хору. Она не упускала удобного случая, чтобы поставить Привалова в какое-нибудь неловкое положение, зло подшутить над ним и при случае даже запустить шпильку в больное место. все это п р о д е л ы в а л о с ь с целью попасть в общий тон и угодить Зосе. Однажды она особенно надоела Привалову, и он резко заметил ей. «Хеоня Алексеевна, вы иногда, кажется, забываете, что в этом доме хозяин я. А то вы так странно держите себя и позволяете себе так много, что в одно прекрасное утро я должен буду принять свои меры». Разговор происходил с глазу на глаз — И х и о н и я Алексеевна, прищурив глаза, нахально спросила. «Именно. Как прикажете понять ваши слова? За угрозу просто или за формальный отказ от дома? Если хотите, за то и другое вместе!» — крикнул Привалов, едва удерживаясь от желания вышвырнуть ее за дверь. «Благодарю вас, Сергей Александрович!» Делая к н и г с ы н проговорила х и о н и я Алексеевна в прежнем своем тоне. Вы мне хорошо платите за те тет-а-тет, -тет, какие я вам устраивала с Антонидой Иванной. о в Вы, может быть, позабыли, как она целовала вас в вашем кабинете? А я была настолько скромна, что ваша жена еще до сих пор даже не подозревает, с каким чудовищем имеет дело. Мерси. Да, я сейчас же ухожу из вашего дома и не поручусь, что ваша жена сегодня же не узнает о ваших милых похождениях. Прибавьте еще Надежду Васильевну к этому. О, я уверена, что эта бедная девушка пала жертвой вашего з л о с т о л ю б и я а потом вы ее бросили. х и о н и я Алексеевна. Но х и о н и я Алексеевна была уже за порогом, предоставив Привалову бесноваться одному. Она была довольна, что наконец проучила этого миллионера, из-за которого она перенесла на своей собственной спине столько человеческой несправедливости. чем она не пожертвовала для него. И вот вам благодарность за все труды, хлопоты, неприятности и даже обиды. Если бы не этот Привалов, разве а г р и п и н а Филиппьевна рассорилась бы с ней? Нет, решительно нигде на свете нет ни совести, ни справедливости, ни признательности. Из Приваловского дома Хина, конечно, не ушла, а как ни в чем не бывало, явилась у него на другой же день, после своей размолвки с Приваловым. Хозяину ничего не оставалось, как только по возможности избегать этой фурии, чтобы напрасно не подвергать нареканиям и не отдавать в жертву городским сплетням ни в чем не повинные женские имена, а с другой — не восстановлять против себя Зоси. х и о н я Алексеевна в случае изгнания, конечно, не остановилась бы ни перед чем. Как жестоко можно ошибиться в людях, даже в самых близких, — меланхолически говорила она Зосе. Я, например, столько времени считала Александра Павловича самым отчаянным гордецом, а между тем оказывается, что он совсем не гордец. Или взять Сергея Александровича. Ах, Муланж, сколько мы, женщины, должны приносить жертв этим отвратительным эгоистом мужчинам!